Глава четвертая. «Госпожа!» злого с ужасом уворачивалась от всего, что попадалось под руку Маврия и отправлялась в полет. «Мы должны успокоиться. Угу. Истерикой проблему не решишь. Да мне плевать. Я отдала этому проклятому университету всю свою жизнь. Чтобы что? Об меня вытирали ноги все, кому не лень?» «Нет, я этого так не оставлю». Когда ректор осознала, что на ее части стола больше ничего не осталось, она хотела перейти в сторону Уварова, но, вспомнив, какой он омерзительный педант, решила прекратить практику метания. «Я сразу говорила, что с этой дылдой будут проблемы. Говорила же?» «Говорили, говорили. говорили уху, ху Вот, я знала». «Я прекрасно знала, что все так будет. Я готова была простить Демидову все, но Долгорукову нет. Этого я точно позволить не могу». «Погодите вы с выводами. У нас есть один странный момент». Сова хитро сузила огромные глаза. «Давайте логически рассудим. Разве Анастасия могла влюбиться в Демидова за несколько минут?» хм Мавра задумалась. Так, мне нравится ход твоих мыслей. Ну-ка, продолжай. Смотрите, когда девочка и мальчик встречаются впервые, то максимум, что между ними может быть, легкая взаимная симпатия. Ничего более. Угу. Ничего более. Да в глазах Долгоруковой был пожар. Самый настоящий. А это явно пахнет проблемами. «А я что говорю? Пожара не возникнет за несколько минут общения. Ну вот никак! Угу!» «Хм... А в твоих словах есть крупица истины!» Мавра обрадованно щелкнула пальцами. Познакомиться заранее они нигде не могли. Долгорукова никогда не выезжала в азиатскую часть империи. А судя по документации из гильдии заклинателей... Владимир пришел из Поддомска. Выходит, это была их первая встреча. «Ну, конечно, угу!» Злово торжественно раскрыло крылья. «Владимир не виноват!» Однако ситуация не сильно стала легче. Теперь мы не знаем наверняка, кто протягивает лапы к Долгоруковой. Придется выяснять. Если этот парень не из особой шестерки, в чем я уверена то сможем надавить». Ого Главное, что Владимир теперь вне подозрений». «А чего это ты за него заступаешься?» «Не заступаюсь, угу. Просто хочу открыть вам глаза». Долгорукова хитрее, чем мы могли предположить. А Демидов просто прикрытие. Пыль в глаза. Уху. ху «Ну, со стороны Долгоруковой все закрыто тайной». Она вообще никого не допускает в свою личную жизнь. Будем ждать доклада от моего агента ого «Угу-гу». А вот с Демидовым, чтобы исключить его из круга подозреваемых, нужно проверить, кто из девчонок оказывает ему внимание и симпатию. За последнее время удалось что-нибудь заметить? Кто-то из близких подруг или подруг родственников – Я провела анализ всех девчонок, которые общаются с Владимиром. Из тех, кто активно выказывает симпатию, у нас лишь Иришка Строганова. Но он спас ее в лесу, рядом с вашим домиком травника. Возможно, Строганова видит в нем не более чем образ, так что это временное увлечение. А Слуцкая? Она тоже проявляла к нему интерес, задумчиво произнесла Мавра. Как потенциально сильному участнику своего кружка. Не более, угу. «Больше никого? Ты уверена?» — с подозрением спросила ректор. «Нет, угу. Владимир очень воспитанный юноша. И Устинья сказала, что в студентках он не сильно заинтересован». «Это как еще понимать?» — нахмурилась Мавра. «Ему больше нравятся выпускницы». «Что-что-что?» — что? в зал совета зашла Катюша и тут же хитро улыбнулась. «И? Неужели девочки обсуждают мальчиков? Так-так-так, я с вами. Кто это у нас там сохнет по выпускницам? Возможно, и на моей улице будет праздник, ведь меня тоже можно назвать выпускницей. Мы с тобой почти одного возраста, родная». «То, что я выгляжу, как забытый в холодильнике авокадо, а ты, как обычная девятиклассница, никак не меняет нашу суть. И честно, не уверена, что кому-то интересно общаться с мелюзгой». «О, я могу повзрослеть в любой момент. Просто пока не хочу», — уклончиво ответила Шикова. «Или не можешь. Давай уже посмотрим правде в глаза». Ты переборщила тогда с духами. Ну, Катюша тяжко вздохнула. Зато я могу подкалывать абитуриентов. А еще мне всегда делают детские скидки в заведениях. Волшебница на мгновение помрачнела, но тут же снова улыбнулась. И вообще, я пришла сюда узнать, каким образом Демидов не попал ко мне в группу боевиков. Ты же обещала. И что? «Тебе-то с этого какой прок?» — нахмурилась ректор. «Он убивает людей голыми руками», — просияла Катюша. «Представляешь, сколько всего с ним можно будет попробовать на практике? А еще, ты видела, как ратники за ним бегают?» «Ратники? Бегают?» Мавра удивленно приподняла бровь. «Не понимаю, о чем ты?» Владимир тренирует своих солдат на стадионе возле Сириуса второе утро подряд, и они прям серьезно слушают его. Такие старательные воины, и Анатолий Аркадьевич занимается вместе с ними. У меня сложилось впечатление, будто Владимир не бродяжка, а бывший имперский солдат из войск специального назначения. Злово, скажи же!» «А, я? Что?» Уху? Сова резко повернула голову на восемьдесят градусов. И что она должна сказать? Ректор тут же схватила птицу и поставила ближе к себе. Мм? Отвечай, наглый пернатый мешок. Про что говорит госпожа Шикова? Так злого тренировалась вчера вместе с ними. Такая довольная была. Что? Сперва Мавру опять затрясло от гнева но затем она громко и протяжно выдохнула. Злово, я тебя не узнаю. Ты же всегда была строгой к ученикам. Тебя все ненавидели за то, что ты клевалась и доносила обо всем инспекции. Как это понимать? Я люблю упражнения, уху, и Владимир точно так же меня ненавидит. Ну, полно тебе, маврушка. Злово, у нас все же истинная леди». И ей интересно побегать в толпе прекрасных подтянутых мужчин», хохотнула Катюша. «Фу, как некультурно!» — возмутилась Сова. «У меня и в мыслях не было таких пошлостей. Просто люблю командный дух. Ты можешь заниматься с ними спортом, я не против. Но только давай без излишеств. Ты наблюдатель, а не пернатая подружка Демидова. Запомни это». Я это прекрасно понимаю. Доверие, злова. Ты же помнишь историю про хрустальный стакан? Строго произнесла Мавра. И я не понимаю, почему ты все еще здесь? А ну, дуй следить за Демидовым, ленивая птица. Да, госпожа. Злова поклонилась и радостно выпорхнула в окно. Идиотка. Тяжко вздохнула чародейка и перевела недовольный взгляд на Катюшу. А тебе чего? Вот, куратор боевой группы первоклассников поднялась по треугольным ступенькам и положила на стол розовую бумажонку. Билет в клуб дуэлянтов для Демидова. Ты же сама вчера просила. А, -а, -а спасибо, что напомнила, тяжко вздохнув, ответила Мавра. Ты уж с ним поосторожнее, а то этот Демидов, ой, да брось, усмехнулась Катюша. «На первом собрании выставлю против него Герцена. Посмотрим, что Демидов сможет противопоставить бывшему чемпиону университетского турнира. Смотри, как бы он тебя в салат не покрошил. Демидов-то... Да я сама кого хочешь покрошу. Со мной он станет ручным. Что-то с Пелагеей он не ручной». Ой, не хочу обидеть, но твоя матушка постепенно теряет хватку, а я нет, злобно улыбнулась Катюша. Демидов у меня станет самым воспитанным и послушным солдатом из всех. Уж я-то его выдрессирую. Ты учти, император за Демидова голову оторвет, так что будь аккуратнее. О, я умею убеждать студентов. Катюша жутко расхохоталась. В общем, это с бездарями он такой крутой. А вот посмотрим, как Демидов будет себя вести в окружении лучших боевых магов университета. Не хочу больше ничего слышать про твои злодейские планы. Если он хотя бы не втопчет всех вас в пол, это уже будет большое достижение. А теперь иди и докажи, что ты толковый инструктор. Свободно! Злобно выдохнула Мавра и ушла в свои мысли. Шикова еще не понимала, с кем связывается. Вот выпарит ее Демидов, и эта мелкая дура прибежит рыдать в совет, говоря, что в университет поселили монстра. Но пускай. А вось всем это будет на пользу. Но с таинственным воздыхателем Долгоруковой все же придется разобраться. Дождавшись, когда Катюша выйдет из кабинета, Мавра призвала своего очередного духа наблюдателя.